Приглядевшись, я только уважительно крякнул. Действительно, маскировка была что надо. Даже зная, как должен выглядеть турник, я его не сразу заметил. Оказывается, он был просто составной частью стеллажа, передняя рамка была деревянная, а вот задняя, вся в подтеках коричневой краски, да еще и присобаченная какими-то ржавыми скобами к стенке сарая, и являлась объектом 1836 bis Во всяком случае, я узнал его из ранее полученного устного описания. Две трубки сантиметров в 5 в диаметре и высотой около двух метров соединялись поверху перекладиной. Перекладина была где-то с метр, имела П-образное сечение и сильно походила на Швиллер-десятку. Да уж, на таком турнике не поподтягиваешься, он только контуром на этот спортивный снаряд похож. А потом Сосновский, пока я разглядывал внешний вид артефакта, спора подцепил шарик с молниями к электророзетке, Поставив в буфер принесенный УПС и торжественно объявил «Включаю». Я на всякий случай отодвинулся и с интересом принялся наблюдать. Хотя, по большому счету, смотреть особо было не на что. Просто темная стена сарая внутри турника потемнела еще больше и все. А ведь как в фильмах обычно красиво смотрится. Тут тебе и свечение, и эффект вертикальных волн. Блин, тогда даже как-то разочаровался. Но Игорь Михайлович на мой кислый вид не обратил никакого внимания и, сделав приглашающий жест рукой, сказал «Ну что, готовы?» Я замотал головой. «Нет, не так сразу. Сейчас привыкну немного, огляжусь, а потом уже». После чего, подобрав с пола длинную щепку, подошел к объекту вплотную. Хм, вообще ничего не чувствуется». Ни движения ветра, ни хоть какого-нибудь звука, такое ощущение, что внутри прохода просто сгустилась темнота, и на этом все эффекты закончились. Я осторожно сунул щепку в темноту. Деревяшка вошла без всякого сопротивления. Поболтав ею в проеме, я извлек палочку обратно и внимательно оглядел, общупал и обнюхал. По виду с ней ничего не произошло. На ощупь тоже, палка как палка. По запаху. Тут сложно что-либо сказать, так как в сарае стоит такая ванизма, что ею все пропахло. Профессор, глядя на мои манипуляции, улыбнулся. «Сережа, ну я ведь вам все рассказал?» «Проход совершенно безопасен. Я сам много раз его пересекал, когда проводил испытания, так что можете смело шагнуть в новый мир». «Угу, смело шагнуть». Это только Сосновский, у которого в забу дыхание сперло от собственного открытия, мог туда-сюда без боязни набегать, а потом вообще почти на неделю в параллель уйти, понадеявшись на то, что самый обычный таймер, пусть и дублированный, включит портал с нашей стороны и впустит его обратно. Но под подбадривающим взглядом профа долго топтаться было неудобно, и я двинул вперед. Как в ледяной омут головой. Хотя трусил страшно, во всяком случае, гораздо сильнее, чем когда впервые совершил прыжок с парашютом. Там хоть предварительная подготовка была, а здесь... Но все-таки пересилил себя, закрыл глаза и шагнул в непроглядную черноту, при этом подсознательно ожидая удар лбом о стенку. Только вместо встречи с облезлыми досками я ощутил, что вонь, царящая в сарае, исчезла, а по лицу мазнули какие-то ветки. Глаза сами собой открылись, и, оглянувшись, я увидел, как за спиной прямо в воздухе на по-осеннему цветных листьях ракитового куста висит сероватое, похожее на клок тумана облако. Четких контуров у него не было, да и вообще, даже в утреннем свете оно было не очень заметно. А вокруг была Михеевка. Точнее, то, что от нее осталось. Она и в моем мире новизной не блистала, а здесь превратилась в очередную покинутую людьми деревеньку, которых у нас в России до да черта и больше. Поэтому сейчас взору предстали покосившиеся, вросшие в землю дома и разбитый, конкретно заросший травой проселок, на обочине которого сиротливо стояла проржавевшая кабина от грузовика, сквозь которую уже проросло молодое деревце. Ну, а у меня никаких особых чувств не было. В смысле ни торжественности, ни значимости от того, что я стою не в своей... А в параллельной реальности были только острое чувство дискомфорта и желание поскорее шмагнуть назад. А ну как портал вдруг забарахлит и я тут останусь? Да и смотреть здесь в общем-то нечего, поэтому нефиг нефиг. Надо обратно двигать. Что я и сделал, вновь оказавшись в заполненных невыносимым амбре сарайных сумерках. Только на этот раз они мне даже родными показались. Но в конце концов под одобряющим взором Игоря Михайловича Я еще несколько раз пересек портал и, окончательно убедившись в его нормальном функционировании, прекратил издевательство над собой. Работает? Работает. Чего тут еще проверять? Да и ехать надо. Так соседу и сказал, после чего, подхватив сумку с УПС, потопал обратно к машине. Тем более, что и душой ты не сильно кривил, когда призывал завязывать на сегодня с дальнейшими экспериментами. Мы ведь сюда заскочили исключительно для того, чтобы я имел возможность пощупать турник своими руками, так что пощупал и хватит. Мне еще за рулем до ночи колбасится, и очень хотелось бы за световой день доехать хотя бы до Рязани. Сосновский мои доводы принял к сведению, поэтому мы, быстренько восстановив прежний вид мерзкого стеллажа, подперли дверь сарая палкой и, заперев дом, загрузились в джип. А до Владимирской области добирались вполне нормально». Единственное, что местные продавцы полосатых палочек делали стойку на московские номера и поэтому тормозили на каждом шагу. Но правил я не нарушал, поэтому они особо не цеплялись и, проверив документы, отпускали с миром. Таким макаром к следующему дню и добрались до нужной точки, где, не доезжая километров 15 до Радужного 2, на бугре торчала потемневшая опора тригонометрического пункта. Глядя на забетонированную в землю трубу, я поднял брови и спросил. «Что?» Теперь, как в пиратских фильмах, 150 шагов на северо-северо-запад? Профессор улыбнулся. Зачем такие сложности? Да и шаги у всех разные. Кстати, учитывая, что геодезические пункты делают на века и вдобавок охраняются законом, их никто просто так ковырять не будет, поэтому одна из точек для тайника находилась прямо здесь, в метре от бетонной заливки. Я его в свое время сюда закопал, «А позже, когда уезжал отсюда, спокойно выкопал. Видите, до сих пор ямка осталась». Сосновский подбородком указал на землю, а я, озаботившись внезапно пришедшей мыслью, поинтересовался. «А захоронка глубоко находилась?» «А то мне там с лопатой бегать, как-то не камельфоу увидит кто. Что я скажу? Червей решил накопать? Да и где лопату искать буду?» Игорь Михайлович утешил. «Нет, не глубоко». Просто смысла не было сильно в землю зарываться, поэтому объект находится буквально под зерном на глубине сантиметров 20, не больше. И когда я был на той стороне, то проверил его сохранность даже без лопаты. Возле дороги нашел кусок арматуры, подрезал ею дерн, чуть разрыхлил землю и спокойно добрался до упаковки, так что не волнуйтесь. Поковыряв землю каблуком, я согласился не волноваться и еще раз оглядевшись, на всякий случай снял GPS-ом координаты. Этот бугор, конечно, приметный, но лучше перестраховаться. Неизвестно, конечно, будет ли мой ИПОК работать за зеркали, но если уж даже доллары там один в один, то, надеюсь, и здешние приемники подойдут к их спутникам. А потом мы поехали обратно в Юрьево. Добрались без приключений, и даже гайцы в этот раз практически не тормозили. По приезду же я вытребовал у Сосновского пустую упаковку от турника и озадачил Зойку сшить на нее брезентовый чехол, Кстати, в свое время меня очень порадовало, что объект был как будто бы предназначен для удобной переноски. А то я себе слабо представлял, как можно, особо не привлекая внимания, тащить двухметровую дуру. Но оказалось, что у него не только швеллерная перекладина снимается, но еще и боковые трубки разъемные. То есть вся конструкция отлично помещается в пластиковый контейнер чуть больше метра в высоту, сантиметров 40 в ширину и 20 в глубину. Сам контейнер, разумеется, был сделан уже в Радужном и сделан по-советски надежно. Чемодан из толстого черного пластика закрывался на четыре замка типа лягушка и был выложен изнутри поролоном с гнездами подкрепления частей турника. Но меня не сильно устраивал его вызывающий внушительный вид. Пройдись я с таким по улицам, ни один мент меня не обделит вниманием. Уже очень этот чемодан выглядел военным. Да и лямок у него не было, а тащить в руке 30 килограммов, конечно, можно, но руки это нож отмотают, мама, не горюй. Поэтому было решено сделать чехол с лямками. А за образец для чехла был взят рюкзак «Ермак», который остался еще с тех времен, когда мой братан Вовка увлекался туризмом. Паразитка Зойка сначала было начала выпендриваться и не хотела становиться партняшкой, но узнав, что я скоро уеду почти на три недели – и оставлю ей свой ноутбук в личное пользование, тут же прониклась энтузиазмом и даже нашила на чехол кармашки и присобачила шильдик от Ермака. Правда, пока шила, все мозги вытряхнула, интересуясь, зачем мне понадобилась подобная тара. Я сначала даже растерялся, не зная, как отмазываться, ну а потом ответил почти честно. Для удобства переноски. Кивнув на чемодан, внушительно пояснил. «Я ведь с топографами пойду». А эта упаковка с прибором нам не числится. Значит, мне ее и тащить придется. Согласись, за спиной гораздо удобнее нести, чем в руках. Сестренку это объяснение удовлетворило, но зато появились другие вопросы: типа как я вообще с топографами снюхался, что именно буду там делать и когда я в конце концов собираюсь жениться. На ходу, придумывая легенду, отвечал легко и быстро, благо, что Зойка также шарит в геодезии, как и я в марках косметики. Но вот последний вопрос своей нелогичностью и выпадением из контекста беседы вверх меня в ступор. Постояв с открытым ртом, я посоветовал ей не лезть ни в свое дело и вообще. Лямки крепче пришивать, а то если они на маршруте оторвутся, ей будет больно об этом вспоминать. Причем в прямом смысле – больно. Зинаида угроз не испугалась – А я, поболтав еще какое-то время с пришедшей тетей Машей и, втюхав ей ту же историю про топографическую партию, рванул готовиться к выходу. Подготовка заняла еще четыре дня, и вот сегодня утром мы с Игорем Михайловичем выдвинулись в сторону Михеевки. Глава 6. Гудок здоровенного трейлера отвлек меня от воспоминаний, и я, подняв голову, убедился, что уже почти дошел до шоссе. Машин на нем, в отличие от моей параллели, было довольно мало. Лишь тот, разрисованный рекламными надписями трейлер, сильно коптящая девятка и затрапезно-сельского вида газон. Только пока я выбирался к асфальту, эта троица уже проехала, и дорога стала совсем пустой. Поэтому, перекурив на обочине, с опаской поглядывая на хмурящееся тучами небо, я не стал ждать милости от природы и потопал в сторону Юрьева, рассчитывая на то, что долго трасса пустовать не будет, И кто-нибудь меня да подберет. Кстати, пока курил, мимо проскочили два джипа и лупоглазый «Мерседес». Затонированные в ноль джиперы проскочили, ничего не замечая вокруг. А сидящий в не белобрысый мордатый водитель радостно скались, ни с того ни с сего показал мне фак. Что он этим хотел сказать, непонятно. Я ведь проезжающим иномарком даже не голосовал, рассчитывая на что-нибудь более демократичное, типа грузовика или давишней девятки. Но даже гремящие на ходу грузовики не останавливались. И только когда стал накрапывать мерзкий осенний дождь, а я матерясь сквозь зубы прикидывал, что, похоже, оставшиеся 25 километров до города мне придется топать на своих двоих, на практически безнадежный взмах руки остановилась белая обшарпанная жига. Я в припрыжку рванул к ней, и, сунувшись в открывшуюся дверь, заискивающе сказал сидевшему за рулем пожилому мужику. «Здравствуйте, до Юрьева не подвезете?» «Сколько?» Хороший вопрос. Из денег у меня только баксы. Можно и ими, конечно, заплатить, но мне совсем не хотелось лопухнуться и сделать так, чтобы первый же встреченный абориген запомнил денежного пассажира. Из прочтенных газет я сделал вывод, что тут нищета страшная и даже 10 долларов для них большие деньги, а у меня меньше пятерки купюр просто нет. Значит, как и планировалось, буду задействовать обменный фонд. На секунду замявшись и не прекращая улыбаться, я извлек из кармана перочинный ножик и сказал. «С деньгами у меня туго, может, это возьмете? Совсем новый, 12 предметов!» Мужик, покрутив нож в руках, хмыкнул. «Китайский?» А после моего кивка махнул рукой. «Ладно, садись, все равно по пути». «Сам-то откуда?» Забросив сумку на заднее сиденье и торопливо юркнув вперед, я ответил «И стула!» «Сюда на источники приезжал, да вот поиздержался малость». Водила криво ухмыльнулся. «Ничего себе малость. Без копейки остался. Да и печень, наверное, после того лечения отваливается». Смущенно потупившись, я развел руками, показывая, что собеседник угадал верно. А потом стал, в свою очередь, ненавязчиво интересоваться. Как и чем в этих местах люди живут? Водила оказался не дурак поговорить, поэтому за часа, полчаса, что мы ехали... Я более-менее уже представлял себе ситуацию в этой России. Причем не надо считать, что полученные от него сведения выпытывались какими-то каверзными и хитрыми вопросами. Вовсе нет. Я просто глянув на лобовое стекло, с которого дворники сгоняли капли холодного дождя, задумчиво выдал беспроигрышную фразу. «Да, зима на носу». «Опять в хате дубак будет». «У вас тут хоть юг, и можно более-менее прожить, а у нас...» Этих слов вполне хватило, чтобы подпрыгнувший в возмущении собеседник вывалил все, что он думает, и о югах, и о коммунальщиках, и о правительстве, и о ценах на продукты, и о разгуле бандитизма, и об иностранных миротворцах, и о местном губернаторе, и о соседке Клаве, торгующей паленой водкой. В общем, за время этой познавательной поездки я успел узнать достаточно, включая как расклады внутри страны, так и краткий обзор международной обстановки с комментариями и историческими экскурсами. Причем, как ранее и предполагалось, мое участие в беседе ограничилось только звуками и междометиями, типа "а-а", ага Мм, вот или просто кивками. Мужику этого вполне хватало, и он в эмоциональном запале то стукал по рулю ладонями, то грозил в серое небо кулаком, то вообще бросив баранку и повернувшись ко мне всем телом, руками пытался изобразить свое отношение к ныне действующему президенту. Так что, выходя в Юрьеве, я был уже малость подкованным в здешних реалиях человеком. В принципе, эти реалии вполне укладывались в предполагаемые рамки, за исключением небольших нюансов. Водитель, который оказался бывшим воякой, рассказал, чего не было в прочитанных мною газетах и что ему самому было близко. Например, о том, что армия как таковая пока существует, но вот бежит с нее народ со страшной силой. В смысле, офицеры и контрактники бегут. Срочников в ней давным-давно не осталось, так как «Комитет нерожавших матерей» – дословное выражение моего спутника – еще семь лет назад добился принятия закона о том, что молодого человека не могут призвать на службу, если нет согласия родителей. Совершенно неконкурентоспособные заводы тоже приказали долго жить, и теперь активно функционирует лишь газонефтедобывающая промышленность, металлургическое и химическое производство». Вот там люди более-менее нормально зарабатывают, а остальные выживают как придется. Короче, слегка уяснив обстановку, я махнул на прощание говорливому мужику, довевшему пассажира до центральной площади города, и потопал искать обменник. Да, насчет курса валют он меня тоже просветил, один к полутора тысячам. И не думайте, что в пользу рубля. При этом пенсия была 20 тысяч рублей. ха Хорош бы я был со своей зеленой пятеркой в виде оплаты за проезд. Такого транжиру этот водила до конца жизни бы запомнил. Ну а теперь, обменяв сотню на целый ворох розоватых десятитысячных купюр, с изображением какого-то ласково улыбающегося и смутно знакомого лысого старичка, пошел брать билет на автобус до Ростова. А там возле касс произошла встреча, к которой я вовсе не стремился. В продуманном изначально маршруте встреча с юрьевскими родственниками была категорически исключена. Я ведь не знал, что тут с параллельным мною стало. Может, я помер. Или женился. Или еще какой казус с Корневым произошел. И что тетя Маша, что братовья могут совершенно неадекватно отреагировать на, к примеру, внезапно восставшего из мертвых племянника. Поэтому Ростов, Воронеж, Рязань, Владимир Радужный – 4 километра по трассе от деревни Лепцы и ни шагу в сторону. Обратно тем же путем. И чем четче я его буду придерживаться, тем целее буду. А тут. Отходя от окошка с билетом, я был остановлен каким-то заросшим сивой щетиной мужиком, который, дохнув на меня застарелым перегаром, попросил финансовые поддержки на предмет похмелки. Алкашам обычно не подаю в принципе и хотел уже шугануть попрошайку. Но вдруг увидел в одутловатой помятости физиономии просящего знакомые черты. «Мать моя женщина! Это ведь Вовка!» «Вовка, капитан, мой брат!» От неожиданности я брякнул. «Вован, ты?» А братан, подняв мутные в красных прожилках глаза, секунды две фокусировал взгляд, а потом, ухватив меня за рука в куртке, обрадованно замычал. «О, Серега!» Тебя прям не узнать, ты как здесь оказался? Сколько лет, ни слуху, ни духу. И вот на тебе, где пропадал? А, и да какая разница, главное, что появился. Ну, так пойдем, что тут стоять-то? Сейчас пузырь возьмем и отметим это дело. Толкущиеся на автовокзале люди стали на нас обращать внимание, поэтому, подхватив качающегося Вовчика и ругательски ругая себя за проявленную несдержанность, я быстро потащил его к выходу, говоря... «Появился, появился. Я же звонил, предупреждал. А ты, гад, что, специально к моему приезду укушался?» Зазеркальный братец, которого я уже вытянул из здания, внезапно затормозил и, подняв палец вверх, обиженно вякнул. «Право имею. Годовщину грех не отметить». «Блин, какую он годовщину отмечает? Точнее, чего именно?» Хотя, судя по его виду, у него повод на каждый день найдется. А замолкший на пару секунд капитан громогласно продолжил. «Катька, хоть и стерва была, но всяко! Человек душевный!» «Епы-расоты! Еще и Катька какая-то появилась!» «Нет, это дело надо прекращать, пока менты на нас внимания не обратили!» «Я их еще не видел, но по-любому они где-то рядом постись должны!» «Автовокзал, как ни крути, считается местом массового скопления людей, а значит, наряд просто обязан тут находиться. И если они сейчас к нам доколупаются, то можно сливать воду, так как первым требованием у служителей МВД будет – предъявите документы». Поэтому, достав из кармана розовую бумажку, я сунул ее Вовке со словами «Убедил, давай дуй за огненной водой, а я еще в одно место заскочу и часа через полтора к тебе приду. Отметим встречу». Получив десять тысяч, капитан радостно ощерился, показав щербатые желтые зубы, и довольно воскликнул. «О, Сахарок! Теперь живем!» После чего, потеряв ко мне интерес, рванул в сторону нескольких палаток, стоящих по периметру площади. Правда, уходя, сказал, что будет ждать и без меня не начнет, поэтому советовал поторапливаться. Я, глядя ему вслед, только головой покачал. Интересно, что же здесь не так пошло, что убежденный трезвенник Вовка, в моем мире блестящий морской офицер, капитан второго ранга, чемпион Тихоокеанского флота по плаванию, настолько опустился? Хотя, чего гадать, здесь все не так. Но одно можно сказать наверняка. Судя по тому, что брат меня пусть с трудом, но узнал, я тут точно не помер и даже мордально не очень сильно изменился. «Вот интересно, кто я здесь? Офицер? Такой же алкаш, как Владимир? Просто клерк в конторе, считающий копейки от получки до получки? А может, наоборот, олигарх местного разлива? Хотя это вряд ли. Для того, чтобы стать олигархом, надо талант соответствующий иметь и подходящую фамилию. А у меня из всех талантов только умение стрелять да быстро бегать. Так что на олигархию и крупные деньги можно даже не надеяться». Думая о деньгах, я вспомнил слова братца про какой-то Сахарок и неожиданно понял, почему старичок на купюре мне показался знакомым. Достав из кармана полученную в обменнике бумажку и прочтя подпись под портретом, я убедился в правильности догадки. Точно. Сахаров. Был, говорят в прошлом, такой правозащитник. Глобальная научная величина и пламенный борец за что-то. Или против чего-то. Не помню уже, так как у нас про этого деятеля практически не говорят. Но здесь он, похоже, в фаворе. Вон даже на десятитысячную бумажку его фейс поместили. Интересно, за какие такие заслуги?